Работа была очень простая и совсем не тяжелая. Тюки с газетами, увязанные и адресованные газетным агентом в различные города, летели по скату. Их надо было подносить и грузить в ожидавшие автомобили. Единственный, кому требовались мозги для этой работы, был Грегори, который следил за тем, чтобы тюки попадали в соответствующие машины. Все остальное было до того просто, что можно было спать на ходу. Когда Тони вышел с первым тюком, один из пикетчиков подошел посмотреть, думая, что рабочий хочет узнать, по какому адресу идут тюки. Это был Грантем. Тони показал ему тюк и услышал, как тот сказал своим: «Каковой узел-то у них настоящий!» Эти слова почему-то произвели на пикет большое впечатление. Один из пикетчиков вышел на улицу, очевидно, чтобы сообщить новость другим. Тони все это показалось чрезвычайно загадочным, но потом Грегори объяснил ему, что упаковщики завязывают тюки особым узлом, воображая почему-то, что это такой секрет, которому можно научиться только проработав долгое время в учениках. Позже, когда этот пикет сменился и на его место встал другой, Тони услышал, как кто-то из пикетчиков сказал мрачно: «Похоже, мои машины не совсем выйдут из строя к тому времени, когда я вернусь. Прямо за сердце хватает, когда слышу, как гладко они идут». Замечание это вовсе не показалось Тони таким уж непримиримым и кровожадным. Всякий раз. Как машина медленно выезжала со двора, ее искорректировала небольшая кучка конвоиных. Одни становились на подножку машины, другие рысью бежали вслед. Предлагалось конвоировать по очереди, но на самом деле отправлялся каждый, кто оказывался под рукой. Но по большей части это были одни и те же люди. Их можно было сразу узнать, потому что все они были без фуража. Полисмены следили за ними с благодушным презрением. Тони проводил несколько автомобилей, но ничего не произошло. На Флит-стрит было пустынно и тихо. Так по заведенному порядку продолжалось с одним или двумя перерывами приблизительно до половины пятого. К этому времени почти все машины уехали. Всех клонило косну. Полицейский наряд ушел, только у внутреннего входа остался один сержант и два констебля. Вдруг кто-то крикнул: "Конвой для машины на Мейдстон и Дувр". Тони вскочил на подножку, и машина медленно выехала из ворот, которые сейчас никто не охранял. Когда она заворачивала на улицу, По ту сторону ее поднялась какая-то суматоха. Машина рванулась, прибавляя ходу, и Тони отшвырнулся к стене. Со двора ринулись полицейские. Тони вскочил на ноги и бросился на помощь другим конвоинам, которые дрались врукопашную с небольшой кучкой каких-то людей. Пока он бежал, что-то тяжелое больно задело его по щеке. И со страшной силой ударила по плечу. Он яростно набросился на ударившего его человека и крепко схватив его за левую руку, как раз когда тот собирался нанести новый удар, размахнулся правым кулаком, чтобы дать ему в подбородок. В эту минуту с нападавшего слетела кепка, и то не узнал Робина Флетчера. Лицо его было искажено такой лютой ненавистью. Какую-тоони видела однажды на лице раненого немца, которому он пытался помочь. Не выпуская руки Робина, Тони прижал его к стене, между тем, как остальные бросились в погоню. Боже мой! сердито воскликнул Тони. Какого чёрта вы ввязываетесь в такие дела, Робин? Я мог бы спросить то же самое и у вас, огрызнулся Робин. Прежде чем Тони успел ответить, он услыхал за своей спиной Хриплый голос сержанта радостно кричавшего: "Поймали его, сэр! Там еще трое для отправки в участок." Тони отпустил руку Робина и сказал ему громким шепотом: "Не пытайтесь сбежать. Делайте, что я скажу." Сознание Тони, словно распалось на несколько отдельных частей: чувство обиды за то, что его ударил давнийшний друг, жгучий стыд. за все происходящее, ощущение боли от удара. А поверх всего этого напряженно вертелась мысль, как бы спасти Робина от тюрьмы. Он повернулся к сержанту и сказал, — Нет. Увильнул молодчик. — Но я же видел, как этот тип ударил вас. У вас все лицо в крови. Это мистер Флетчер, рабочий из типографии. Он тоже попал в свалку. Мы обогнали за одним парнем, мы налетели друг на друга, пока мы пришли в себя, тот ударил. Вот чудеса, а я бы мог поклясться, что своими глазами видел, как этот самый человек ударил вас, то ли мешком с песком, то ли костетом, а может быть еще чем. Но разумеется, раз вы говорите, да-да, перебил его Тони. Идем, Флетчер, выпьем чего-нибудь. Есть пострадавший, сержант? да можно считать, что нет. Тони сердито шепнул Робину. — Спрячьте правую руку в карман, идиот вы этакий, и не поднимайте кепку. Они не спеша прошли во двор, запруженный людьми, горячо обсуждавшими налет и не обращавшими внимания ни на что другое. Полицейские суетились около арестованных. Тони потихоньку вывел Робина кинем, К неохраняемому боковому входу. Идите по этому переулку налево, шепнул он ему. Потом поверните направо. Выйдите почти к самой площади Лейд Гейт. До конца переулка не ходите, может быть, там еще стоит охрана, а у вас нет пропуска. И ради бога, Робин, бросьте вы все эти дела. Ну живо, катитесь. А вы катитесь к чёрту! Злобно пробормотал Робин и исчез. Тони стоял несколько минут, вглядываясь в пустой переулок, словно ожидая, что Робин вернется, и они помирятся и снова станут друзьями. Потом опомнился и почувствовал, что плечо все еще болит, из ссадина на щеке сочится кровь и его слегка подташнивает. Он быстро пробрался сквозь кучки, оживленно разговаривавших людей, направился прямо в умывальную и смыл с лица кровь. Ссадина на скуле была небольшая, всего с полдюйма, но с синяком. Взглянув на ушибленное плечо, он обнаружил на нем сильный кровоподтек. «Вероятно, дня два-три будет здорово болеть, не двинешь плечом». Хорошо еще, что удар не пришелся по ключице. В зеркале Тони увидел, что он очень бледен, а мускулы лица дергаются от напряжения и волнений недавней стычки. Он до тех пор подставлял лицо под струю холодной воды, пока не прошла тошнота, и он не почувствовал себя лучше. После чего отправился в зал заседаний, в буфет. И уселся там со стаканом кофе. Шум печатного станка прекратился, но то не слышал, как на дворе загудела и тронулась машина. Ему бы сейчас быть там, но он продолжал сидеть, чувствуя, как в нем растет злоба и стыд. Надо же быть таким дураком, чтобы впутаться в эту историю. Насколько его старая дружба с Робином важнее и существеннее этой гадкой стычке между двумя кликами? И Робин такой же дурак, нашел чем отличиться, участвует в хулиганских вылазках на рассвете и потом докладывает о них своим товарищам в клехете. Эх, пропади они пропадом. Размышления Тони прервал Джулиан, который. вошел, обливаясь потом, весь перепачканный черным машинным маслом. «Хэлло!» — сказал Джулиан. «Но и мрачную вас вид, Тони!» «Что, уже надоело?» «Да, пожалуй. А когда мы можем уйти?» «Да хоть сейчас, если хотите. Последнюю машину отправили. Там кое-кто еще остался рассылать газеты по почте. Я принес вам одну. Мы отпечатали сто тысяч». Вы позволите мне выпить стакан пива, прежде чем мы пойдем? Валяйте, сказал Тони, взяв в руки тончий листок, который ему протянул Джулиан.